человек в тылу изменила быт советских людей, находящихся в ТУ. В связи с переходом многих предприятий на выпуск оружия и военной техники, производство товаров народного потребления резко сократилось. Из-за потери в оккупированных районах огромных посевных площадей и скота значительно уменьшилось сельскохозяйственное производство. В этих непростых условиях для распределения продуктов была введена карточная система. Особенно тяжёлое положение сложилось в восточных районах Советского Союза, куда в начале войны были эвакуированы миллионы советских граждан: рабочие из стратегических предприятий, учёные, деятели культуры. В декабре 1942 года великий русский историк академик Степан Борисович Василовский писал из Ташкента своему коллеге и другу, профессору истории Алексею Ивановичу Яковлеву. В его случае Дорогой Алексей Иванович, чтобы поздравить вас и всех ваших близких с наступающим Новым Годом. Наконец-то через год после эвакуации до президиума Академии Наук дошли сведения о положении несколько тысяч академических работников и принято некоторые решения. Питания у нас в общем достаточно, но страдаем от холода. Общежитие до сих пор не топит. По ночам температура падает до 5 градусов. Электроплитки в течение дня доводят температуру до 10 градусов. Сидим в пальто и шапках, кашляем. Работать, конечно, невозможно. Живем мы с товарищами в одном доме, мы видимся редко, и общение не клеится. Сергей Владимирович Бахрушин по своему обыкновению лезет из кожи вон. Держит себя, как большой сановник, обремененный до крайности важными делами. Очень плохо Юрий Владимирович Готье. За последнее время с ним было два небольших удара падал на улицу. Сергей Константинович Богоявленский по своему обыкновению спокоен и кроток. Борис Дмитриевич Греков совсем отупел, а его супруга Тамара Михайловна всё вздыхает о мебели, оставленной в Москве. И за дня в день живём разными слухами и разговорами о мелочах жизни. В вторую неделю идёт волнение великое по поводу получения так называемого зимнего пайка овощей, риса и прочим. Наш товарищ Ездившие на сессию Академии наук привезли рассказы об игре и тортах, которыми их кормили в Сверловске. При воспоминаниях о съедобных лакомствах у рассказчиков увлажняются глаза, а у слушателей текут невольно слюнки. Вот она, жизнь человеческая. Что-то принесёт нам Новый год. Пока до свиданья. Сердечный привет и мир всему вашему дому. Там, где солнце восходит, есть на небосводе звёздочка заветная одна. Днём она не гаснет и краса ней и за тучи звёздочка видна днём она не госна нет её прекрасней и за тучи звёздочка видна К февралю 1942 года только в 40 восточных областях, краях и автономных республиках были размещены около 6 миллионов переселенцев. Сложное положение сложилось в освобождаемых городах и поселках, дотла сожженных оккупантами. К 1945 году без крова остались 25 миллионов человек – На Урале, в Сибири, по Волге и других регионах тысячи людей ютились в землянках, неотапливаемых бараках. После напряжённой работы труженики тыла нередко спали в цехах, не снимая верхней одежды. Так в 1942 году председатель правкома одного из уральских танковых заводов в докладной записке отмечал, В землянках ютятся 8,5 тысяч человек, в неблагоустроенных каркасных бараках 12,5 тысяч танкостроителей. Зимой стены бараков из-за осадки-засыпки промерзают. В поселках на 15 тысяч населения есть всего 6 водопроводных колонок. Детские сады и ясли, поликлиники, клуб, дом отдыха не присоединены к канализационной сети. В общежитиях не хватает тумбочек, табуреток, вешалок, железных кроватей, постельного белья, одеял. В баках не всегда бывает кипяток. Красных уголков мало и всего мало: парикмахерских, бань, швейных и сапожных мастерских. Вета маскировка, вой сирены, ночи в бамбуубежищах стали неотъемлемым элементом повседневной жизни горожан военного времени. Например, на город Горький, один из наиболее важных индустриальных центров страны, за первые 3 года войны было совершено 47 налётов, в которых участвовало 811 немецких бомбардировщиков. Главный энергетик Горьковского автозавода Василий Алексеевич Лапшин так запечатлел в своём дневнике последствия первых бомбардировок. Утром были видны обгоревшие трупы части тел, разбросанные вокруг. Вероятно, тут были маленькие ребята, так как валялись детские принадлежности. И жутко было смотреть на эту картину убийства ребят из взрослых. И думаю мы о разрушенных первыми гумя бомбами прох тех комбинатов, гаража, бараков. Видя эти разрушения, сделанные фашистами, зло берёт. А в особенности вспомнишь об убитых во время бомбардировки. Еще больше позлишься, и хочется поскорее уничтожить всех этих сволочей. И подруга далекая, подругу весточку плет, Что любовь ее девичья никогда не умрет. Враг не без времени, Но моя ганько. Не поможет рада сам, Но девуй вставать. Ах, та слово короче, Нокиё не права. И враг ненавидува, Ретвь вё спориё. Адесую родину, на родное гоньё. В апреле-мае 1942 года школьникам часто задавали сочинения на тему о своих ощущениях в первые месяцы войны. 15-летний Кирилл Сокулин рассказал о своем соседе, проживавшем в той же коммунальной квартире, что и он. «В одну комнату нашей квартиры поселился гражданин с женой и дочерью. Ни с кем из жильцов он не здоровался и тем более не разговаривал. Его редко можно было увидеть в коридоре. Нелюдимость его доходила до того, что, уйдя в кухню поставить чайник и замечая там жильцов, он поворачивал обратно. По профессии он был врач». Но где служил, никто точно не знал. Началась война. Жена и дочь его эвакуировались. Теперь, встречаясь с кем-нибудь из жильцов, он здоровался и часто разговаривал о военных новостях. Когда шили варежки для пожарной команды, пожертвовал для этого свой плащ. В подвале стали устраивать детское бомбоубежище, и он снёс туда детский стул дочери. Впоследствии, эвакуируясь, не запер свою комнату оставил ключ жильцам, предоставив этим возможность пользоваться его телефоном и радио. Свои дрова передал в общее пользование. А 16-летняя Ада Дымова в своём сочинении написала: "Наш дом это огромное, серое, очень невзрачное, но пятиэтажное здание, состоящее из шести корпусов. Живут здесь самые разные люди. До войны все они были мало чем примечательны. Интересы каждого замыкались на личных делах. Но вот наступила война. Резко изменился облик нашего дома. Забегали во дворе оживленные хозяйки, неся под мышкой маскировочные шторы. Быстро опустили песочные газоны в садике, где маленькие детишки так усердно строили песочные куличи. Не узнать стало наших жильцов. Все они стали какими-то общительными. Сразу нашлись темы для оживленных разговоров. Но особенно близко познакомились они друг с другом во время фашистских налётов на Москву, когда приходилось целые ночи проводить в убежище, где устанавливалась дружеская, товарищеская обстановка. К тем, кому нужно было идти на работу в утреннюю смену, относились сочувственно, уступали место, чтобы человек мог лечь. С началом войны совершенно преобразился наш двор. Появились пожарные команды, санитарные дружины. Война коренным образом изменила жильцов нашего дома. Желательность людей проявились в размахе донорского движения, в оказании помощи эвакуированным детям, в заботе о сиротах. Свою кровь для переливания раненым и больным отдавали миллионы людей. Многие семьи в тыловых районах брали на воспитание детей, лишившихся родителей, и заботились о них как о собственных. Сплочённость советских людей во время войны, их готовность к самопожертвованию производили особое впечатление на иностранцев. По их утверждениям, на своей родине редко можно было наблюдать проявления таких прекрасных качеств. Так американский журналист Ральф Паркер в декабре 1942 года писал. Что сразу обращает на себя внимание в советской России чувство локтя. Я спросил одного иностранного дипломата, который внимательно следит за русскими делами и который вернулся сюда после 20-летнего отсутствия. Что поразило его больше всего сейчас? То как Россия научилась коллективной организации, ответил он. Чувство принадлежности к крупной социальной группе, слитность с обществом порождают на заводах и полях сражений спокойствие и уверенность. Великая отечественная люди, события, документы Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгения Кильев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин.